Глава 72. Ардуньо и Ческо не рассчитывали найти что-то важное среди вещей, вывезенных из квартиры в Ловапесе. Есть только отпечатки пальцев. Их много, и они разные. Ими занял собой Индия, возможно, они наведут нас на какой-то след. Не думаю, что главарь сети, если он действительно такая важная шишка, бывал в той квартире, сказала Ческа. Там настоящий свинарник. Они прервали разговор, потому что в комнату влетела Марьяха. «Я нашла кое-что важное. Антонио Кастро-Сервантес, он же Димас, работал в приюте для несовершеннолетних в сан лоренсе де эль эскриаль Из которого сбежали Айша и Аурора? Да, он работал там охранником. Но раньше, чем в приют, попали девочки. Он их не застал и не мог познакомиться с ними там. Неужели случайность? Засуневал сордунью. Вряд ли. Не забудьте про Игнасия Вильякампу, напомнила коллега Мелена. Возможно, эти двое были знакомы. Да, но они проработали вместе очень недолго. Когда Димас уволился из приюта, Вильякампа пробыл на посту директора не больше двух месяцев, подтвердила Марьяха, сверив даты. Значит, Игнасио Вильякампа может оказаться тем самым падре, предположил Сарато. Он, безусловно, важная персона, знаком с Димасом, Сайшей и Ауророй. Елена задумалась. Нет, картина не складывалась. Аурора видела Падре без маски. Если бы это был Вилья Кампа, она бы нам сказала, ведь она его прекрасно знает. «Могла и не сказать», — возразил Буэнди. «Иногда страх заставляет жертв выгораживать своих палачей». Елена снова задумалась. «Мы ничего не потеряем, если с ним поговорим» предложил Ордунью. «Не так-то просто это сделать», сказал Бенди. «Почему? Нам нельзя терять время». «Сразу видно, что ты не смотришь новости». Велиакампу обвиняли в коррупции. Суд только что вынес решение по делу. Сейчас у его дверей наверняка столпотворение. Журналисты, фотографы. Бенди оказался прав. Елене и Сараты пришлось пробиваться сквозь плотную толпу репортеров ожидавших появления политика, которого национальный суд оправдал по всем статьям. Квартира Вилья находилась в самом центре района Чамбери, в помпезном здании на улице Сурбана. Элена отлично знала этот дом. В детстве она жила в двух шагах отсюда. Впрочем, те времена уже почти изгладились из ее памяти. Когда сотрудники ОКА наконец попали в дом Вилья хозяин праздновал победу в кругу семьи и коллег. «Не ожидал увидеть вас, инспектор Бланка». «Поздравляю с решением суда». «Я невиновен. И национальному суду не оставалось ничего другого, кроме как оправдать меня. Могу я узнать, что вам от меня нужно?» «Будет лучше, если мы пройдем в кабинет». Едва переступив порог, Элена показала Вильякампе Кампе фотографию Димаса. «Вы знаете этого человека?» Вилья Кампо несколько секунд внимательно смотрел на снимок. Это лицо мне знакомо. Кажется, я где-то его видел, но не могу вспомнить, где. Это Антонио Кастро-Сервантес. Хотя многие знают его как Димаса. Он работал охранником в приюте сан Лоренса. Вильякампа снова посмотрел на фотографию. Очень может быть. Наверное, он один из тех, кто уволился вскоре после моего прихода. Да, через два месяца. Тогда я действительно был с ним знаком. Но я его не помню. «Почему вы спрашиваете?» Этот человек убил Айшу Басир. Новость явно повергла Вильякампу в недоумение. «Если он уволился вскоре после моего прихода, то не мог познакомиться с Айшей в приюте. Совпадение, ничего больше. Мы как раз хотели попросить вас объяснить это совпадение». Велиакампа с равнодушным видом вернул Элене фотографию. «К сожалению, не могу». Не представляю, какая связь может быть между охранником, уволившимся из приюта одиннадцать с лишним лет назад, и смертью девушки, которая хоть и жила в этом приюте, но никогда с этим человеком не пересекалась. Что вы делали в прошлую пятницу? Бой между подростками проходил в пятницу, и Елена знала, что в тот день в поместье побывал и Патре. Велиакампа был явно изумлен. «Означает ли это, что вы меня в чем то обвиняете, инспектор?» Это означает только то, что я прошу вас рассказать, что вы делали в пятницу. Кое-кто, похоже, нарывается на неприятности, сказал Вильякам извительно. Улыбаясь, он взял со стола ежедневник, раскрыл его, полистал. Утром я встречался со своими адвокатами по поводу обвинений, которые сегодня были опровергнуты. В два часа я обедал в ресторане Муньягоре на улице Падилья с Франсиско Салласом. Депутатом нашей парламентской группы. Можете позвонить его секретарше, она подтвердит. В четыре часа началось собрание нашей партии. Я думал, что к шести часам освобожусь, но в тот день было выдвинуто обвинение против Министерства общественных работ, потому что в важном тендере предпочтение было отдано фирме, связанной с министром, и мы разошлись только в половине десятого. Что-нибудь еще? Нет, благодарю. Вы были очень любезны. Постарайтесь это запомнить. Если вы еще раз меня потревожите, я уже не буду так любезен, – пригрозил Вилья Кампа. В лифте Елена позвонила Чески и продиктовала распорядок дня политика. Тщательно проверь каждый пункт.